Постскриптум. Говорят, Новый год – время чудес. Время, когда сбываются самые заветные желания. И оно стало для меня таким. Самым чудесным и самым счастливым. Мы с Костей провели незабываемые праздники в Ежевике. Полный улыбок, смеха, катания на санках, прогулок по любимым местам, долгих разговоров, тёплых прикосновений, жарких поцелуев и, конечно же, пламенных ночей. Мы заново узнавали друг друга и все больше убеждались, что да, мы те самые, те, кто уже давно должен был быть вместе. И даже когда ребята разъехались, а в клубе начали появляться новые постояльцы, мы с Костей остались в его уютном домике, куда я перевезла свои вещи утром 1 января и наслаждались зимней сказкой друг другом еще неделю. Там же мы отпраздновали мой день рождения только вдвоем, как я и мечтала много лет назад. А потом была поездка в Питер, чтобы забрать мои вещи из квартиры Кирилла. И знакомство кости с моей мамой, которой он, конечно, понравился. Ещё бы, ведь он сумел произвести впечатление. Поддавшись его обаянию, мама даже не стала удивляться его такому внезапному появлению в моей жизни. А ещё через несколько дней мы с Костей, держась за руки, поднялись на борт самолёта, летевшего в Лондон. Там в первый же вечер, прогуливаясь вдоль Темзы и любуясь Тауэрским мостом, Он попросил меня выйти за него. Без красивых слов и обещаний, но серьёзно и искренне. И, конечно, я, не раздумываясь, согласилась. «Вы скажете, слишком быстро, слишком рано?» «Да, наверное, так и есть». Но тогда мы спешили во всём. Спешили быть вместе, потому что и так потеряли слишком много времени. И уже, скажу я вам, ни Костя, ни я ни разу не пожалели об этой поспешности. Тот Новый год стал для нас отправной точкой в новую жизнь – Жизнь со своими трудностями и проблемами, взлётами и падениями, но неизменно счастливую и самую идеальную для нас с ним. Конец книги. Текст читала Аня грей